Тем не менее, обозрение полок принесло и некое утешение. Столько писаний намертво потухших, убранных с глаз долой. У всех нас одна судьба — мементо море. И тебе, и мне, и чваным молодчикам из Кембриджа забвение. Хотя для этих подлецов финиш чуть отодвинут. Взгляд упал на сваленные вниз объемистые труды классиков. Мертвечина. Карлейль, Ирескин, Мередит и Стивенсон. Все к чертям собачьим покойники. Что здесь почти с теснением, Собрание писем Роберта Льюиса Стивенсона. ха, -ха славно.